В это время Вася мичайно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали ещё меньше. И планечек с нами едет, сказал он и прикрыл нас руковом, точно застыдившись. Какой извоฉик важный. Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить. Мысль о совместимости в одном теле планечка с извоฉиком показалась ему вероятно очень курьёзной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль.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 верст 100 от деревни обосов остановился около колодца с журавлём. Опуская в колодезь своё ведро, чернобородый Кирюха лёг животом на сруб и сунул в тёмную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что его ручки были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко над дном колодца отражение своей головы, Он обрадовался и залился глупым басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же, тем же жителей. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как куmatch. Первым подбежал Пётдымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чём-то смешном. Потом поперхнулся и громко на всю щей произнёс штук 5 нехороших слов. Егорш не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчали и выпитали к ним его родные и знакомые, сам не зная почему разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные и да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство Ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время видел Егорушку, который слез с воза и шёл к колодцу. Громко засмеялся и крикнул: "Братцы, старик ночью мальчишку родил". Кирюха закашлялся от басового смеха, засмеялся ещё кто-то, а Егоршка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек. Русский с кудрявой головой без шапки и с расстёгнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и селач, знающий себе цену. Он поводил плечами.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 Вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» – удивился Егорушка. «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» – ответил уклончиво старик. «Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье». "Лавушка моя, матушка, красавица", заговорил вдруг Вася ласковым плащом большим. "Лавушка моя". Глаза его были устремлены вдаль, они замастылись, улыбались. И лицо приняло такое же выражение, какое у него было ради, когда он глядел на Егорушку. "Кто это ты?" спросил Кирюха. "Лисичка, матушка, легла на спину и играет, словно собачка".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 Подводчик стёпка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, восемнадцатилетний мальчик-хахол, в длинной рубахе без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому берегу и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине, за то это удовольствие в глазах. Лицо его улыбалось, и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. Жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действует на слух, как хорошая музыка. Бибов и Кирюха, глядя на стеку, быстро разделись и один за другим, с громким смехом и, предвкушая наслаждение, попадали в воду, и тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить. А Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. «Ге-ге-ге!» – кричал он. «Лови, держи его!» Кирюха хохотал и наслаждался, но на выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупая, ошеломленная, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове.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 Потом, чтобы взять от воды всё, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь, лежал на спине и нежился, барызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо по росскому шелом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, Кланялся своими цветами и издавал треск. То Степа и Кирюха драли раков. «Рак! Гляди, братцы, рак!» Закричал торжествующий Кирюха и показал действительно рака. Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь жидком, осклизлом или он нащупал что-то острое и противное, может быть и в самом деле рака.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 Точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил «Дурак, я тебе в морду дам!». Чувствуя, что это недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил «Мерзавец, сукин сын!». А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушке, а плыл к Кирюхе и кричал «Ге-ге-гей, давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж, согласился Кирюха, должно быть тут ног рыбы!» Стёпка побежит в деревню. Попроси у мужиков Бредня. Не дадут. Дадут. Ты попроси, скажи, что чтобы они заместо Христа ради, потому мы всё равно странники. Это верно. Стёпка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими штароварами, побежал в деревню. После столкновения с дымовым, вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез И стал одеваться. Пантеле и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся.